Глава 6. Энрико Матей бросает вызов семи сестрам. Мы создали новый порядок. Энрико Матей, Первый председатель Энни. В деловых кругах, связанных с нефтью, существует выражение «семь сестер». Так называют семь крупнейших нефтяных компаний. До конца 1950-х годов главной чертой мировой нефтяной отрасли было доминирование Британии и США, Это видно в частности потому, что в списке семи сестер все компании были или британскими, или американскими. Так он выглядел в 1950 60 е годы. Первое. Standard Oil of New Jersey. Впоследствии переименована в Exxon. После слияния с Mobile – Exxon Mobile. Второе. Standard Oil of New York. Переименована в Mobile. Впоследствии слилась с Exxon. Третье. Шел 4. British Petroleum 5. Standard Oil of California впоследствии переименована в Шеврон, 6. Texaco поглощена шеврон 7. Golf Oil. Поглощена шеврон Британия и США спешно осваивали нефтяные месторождения Ближнего Востока, начиная с конца 1930-х годов. После победы во Второй мировой войне. Две страны-победительницы договорились о компромиссе, разделив территорию между своими нефтяными компаниями. Экономическая выгода от монополии и стабильность поставок нефти сформировали главные интересы Британии и США, и большая часть событий на Ближнем Востоке отныне определялась сохранением статус-кво. В рамках этого процесса и выросли семь сестер, пять из которых были американскими компаниями, а две – британскими. «Шелл» и «Бритиш Петролиум». Но потом на мировой арене появился человек, чьи честолюбивые замыслы заставили семь сестер задрожать от страха. Итальянец Энрико Маттеи. Дэниел Ерген назвал его новым Наполеоном, хотя на самом деле он был куда больше похож на Дон Кихота. Он стремительно двигался к своей цели наперекор всему установившемуся порядку, бросив вызов гигантам, хотя его и ждал трагический конец. Итальянский режиссер Франческо розе даже снял фильм по его биографии. Маттеи же первым использовал прозвище «Семь сестер». Он с огромной досадой отмечал, что американские и британские компании доминируют на Ближнем Востоке, разделяя недовольство оставшейся за бортом нефтяных договоров Италии. Прозвище «Семь сестер» по замыслу Маттеи должно было указывать на договоренности между этими компаниями, делившими концессии на Ближнем Востоке так, как им заблагорассудится. Чтобы бросить вызов семи сестрам, Маттеи в 1953 году основал в Италии компанию Эни. Отправившись на Ближний Восток, он попытался нарушить правила о разделении доходов по формуле 50 на 50, которого придерживались в то время англоамериканские нефтяные компании. Только так Эни Маттеи смогла ненадолго опередить «семь сестер», Решив, что Суэцкий кризис ослабил влияние Великобритании, в 1957 году Маттеи отправился в Иран и выиграл несколько нефтяных концессий, предложив необычную схему – 75 Иран на 25 Эни. На этом Маттеи не остановился. В 1962 году он собирался начать поставки нефти из СССР, соединив советские трубопроводы с трубопроводами в Средиземном море. Примечание. Заключенная 12 октября 1962 года сделка, по которой итальянский государственный энергетический конгломерат ЭНИ получил 12,5 миллионов тонн сырой нефти из СССР в течение 5 лет в обмен на 240 тысяч тонн труб большого диаметра, другое трубопроводное оборудование, дизельные двигатели и синтетический каучук. Это означало бы увеличение доли советской нефти на европейском рынке, а вместе с этим и угрозу англо-американскому нефтяному порядку. Кроме того, Маттеи собирался расширить сферу деятельности Энни на Африку и Азию, где интересы семи сестер были выражены не так явно. Благодаря своей энергичной деятельности бизнесмен приобрел в Италии огромную популярность. Один из журналистов американской газеты «Нью-Йорк Таймс» писал, Сегодня в Италии это более важный персонаж, чем премьер-министр или Папа Римский. Однако в том же 1962 году, незадолго до начала строительства трубопровода из Советского Союза, Маттей погиб в подозрительной авиакатастрофе. Отсутствие конкретных материальных доказательств не позволяет узнать ее истинные причины. Дэниел Ерген в своей книге указывает, что высока вероятность крушения самолета из-за погодных условий – однако это скорее отображает принятую в США точку зрения. Фильм, о котором упоминалось ранее, предлагает версию вмешательства Центрального разведывательного управления США. Того же мнения придерживались Леонардо Мауджери, вице-президент Эни, и американский публицист Уильям Энгдаль. В доказательства этой теории они приводят следующие факты. Во-первых, глава офиса ЦРУ в Риме уехал оттуда сразу после крушения самолета. Во-вторых, самолет Матеи взлетел с аэродрома НАТО, куда американцы имели доступ. В-третьих, до сих пор не опубликованы отчеты ЦРУ, составленные вскоре после происшествия. Если отталкиваться от этих обстоятельств, Вероятность вмешательства американских органов разведки можно назвать достаточно высокой, поскольку, начав крупномасштабную торговлю с СССР, Маттеи нарушил бы сложившийся нефтяной порядок и отнял бы у англичан и американцев большую часть их прибыли. Подтверждением может служить также реакция Великобритании и США на предыдущие похожие ситуации. Вызов Энрико Маттеи, был для семи сестер такой же опасностью, как действие Масадыка, свергнутого американскими спецслужбами. Италия, большой полуостров в Средиземном море, в силу географического расположения обладала внутри Европы большими преимуществами в логистике поставок нефти по сравнению с семью сестрами. Однако из-за отсутствия прямых и четких доказательств автор оставляет итоговое суждение относительно судьбы Матеи заслушателям. После смерти Матеи Эйни продолжил расти, став со временем крупной нефтяной корпорацией. Площадь, где располагается ее штаб-квартира, получила название Пьяца Энрико Матеи. Площадь Энрико Матеи. В это же время были и другие люди, которые хотели покончить с господством семи сестер. Хуан Перес Альфонсо, министр горнодобывающей промышленности и нефти Венесуэлы, и Абдулла Тарики первый министр нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии. Маттеи потерпел поражение, но в лице этих двух людей семь сестер наконец встретились с действительно мощным противником.